Римма. После прогулки в промозглом парке Нурлан снова заботливо растворил передо мной дверь машины, включил музыку, по счастью, не шансон, печку, и мы поехали обратно в Просковичи. О делах больше не говорили. Он живо интересовался Москвой, спрашивал не про зарплаты или театры, любимая тема провинциалов, но о чисто практических вещах. Сколько, в среднем, народ добирается до работы? Чего стоит аренда однушки? Можно ли ночью приткнуть машину во дворе и не сопрут ли магнитолу? Я добросовестно отвечала. Сама между делом выведала. Нурлан не женат. Живет с родителями, сестрой и племянниками. В двушке ужасно тесно. Не жаловался, просто констатировал. Поэтому он охотно подменяет коллег на сутках. В дежурке хоть иногда поспать получается». Когда подъезжали к Просковичам, уже после семи вечера позвонил Федор. Говорил сердито, взвинченно. Потребовал именно так, подать ему письмо Ольге, немедленно. Я начала было упираться, но когда клиент предложил заплатить за то, что я собиралась сделать даром, отказываться не стала. Дождалась денег и немедленно отправила ему звуковой файл. Формально заказ был исполнен, но я не сомневалась, дело аутистов еще долго будет со мной. Впрочем, думать о нем сейчас мне совсем не хотелось. Горячая рука Нурлана лежала на моем колене. Он припарковался, прошептал «В багажнике пирожные. лучшие безе во всем городе». Я не стала притворяться, будто не понимаю намеков. Из машины вышли вместе. В квартире Нурлан предложил «Давай я чай заварю. У меня вкусный получается». «Ну, просто идеальный человек. Синичкин». Тот всегда сразу валится на диван и хлопотать на кухне предоставляет мне. «Ладно, побуду и я королевой». Прилегла на кровать поверх покрывала, включила огромный телек. И немедленно нарвалась на ток-шоу Олега Малахитова. На заднем плане олел плакат названия «Герой или ничтожество?» «Ой, Нурлан, смотри!» Он накрыл заварочный чайник двумя полотенцами и присел рядом. Бегущая строка внизу экрана услужливо сообщала, что посвящена программа Лёне Симачеву школьнику-снайперу. Оперативно телевизионщики действуют. В экспертах, как всегда, сидели третисортные певички и артисты, мастера эпизода. Но гости оказались интересными. Две одноклассницы, школьный психолог, двоюродная тётя Лёня и даже знакомая мне рыженькая девушка Ксюша, администратор Центра реабилитации. Я иногда смотрела шоу Малахитова и знала, сколь умело он устраивает аутодафе. Однако сегодня тон программы оказался на удивление спокойным. Одноклассница ужасно смущенная бормотала. Ленчик с роду никаким монстром не был. Знаете, парни иногда кошек мучают, собакам лапы ломают, а Ленечка плакал, когда однажды синица об окно класса долбанулась и насмерть. Но на него было очень легко влиять. Немедленно встряла тучная дама-психолог. Он, знаете, однажды курил за школой, и мне на глаза попался. Я его к себе в кабинет и начала наглядными пособиями пичкать. Легкие курильщика, рак губы в терминальной стадии. На вскрытии трупа с сердечно-сосудистой недостаточностью его трясти начало. Все. С тех пор сигареты не видела. «Слабак!» Презрительно прокомментировал прокуренным голосом один из экспертов. Олег Малахитов своим характерным жестом сложил руки на груди. Но чем Леня Семачев жил после школы? Какая обстановка была у него в семье? Двоюродная тетя пожала плечами. Да нормальная семья. Единственный сын. Мать — бухгалтер, отец — инженер. Оба впахивали. На Леню особо времени не было, но всегда одет обут. И репетитор у него был. И на плавание его возили. А какие он фильмы смотрел, что за книги читал, потребовал Малахитов. Тетя только плечами пожала. Одна из одноклассниц хихикнула. Кому сейчас книги-то нужны? Вторая заспорила. Нет, я у него однажды видела книгу. Про каких-то придурков. В студии засмеялись это про кого улыбнулся малахитов и кто автор ну который трех мушкетеров написал дюма александр дюма да только книжка совсем тонкая знаменитые преступления я случайно заглянула тошнотно там во всех деталях как кожу щипцами рвут лошадьми на части раздирают «Возможно, не прикидывал, как именно ему совершить преступление», – возлековал Малахитов. Психолог возразила. «Я бы сказала, просто читал о том, чего сам сделать никогда не решится. Однако он решился. Причем, похоже, заранее наводил мосты. В нашей студии присутствует Ксения Сурикова, администратор Центра реабилитации больных аутизмом. Ксения, вы знали Леонида Семачева?» В отличие от дико смущенных одноклассниц и дамы-психолога, которая не знала, куда деть руки, Рыженькая держалась очень уверенно. «Я не знала, что он Леонид. Но я его видела. Да, этот мальчик приходил в наш центр на занятия». «На занятия? Он что, страдал аутизмом? У Леонида был СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Но у него имелся собственный лечащий врач», – вмешалась психолог. — А у нас в центре никого и не лечат, — парировала Ксюша. — Ричард Саймон его рисовать учил. — Тот самый Ричард Саймон, чьих учеников расстреляли? — Ну да, — спокойно отозвалась девушка. — Ричард у нас постоянно доброе вечное сеял. Готов был всей Москве бесплатно преподавать. Бомжей приводил. Их, правда, Антонина Валерьевна, наша начальница, сразу выгоняла. А этот Леня... Выглядел прилично и вежливый такой. Я хотел с него за индивидуальный урок взять, но Ричард не разрешил. Сказал, что он на общественных началах. Потрясающе! Искренне изумился Малахитов. И вдруг нахмурился. Я, опытный зритель, знала. Он так делает всегда, когда редакторы подсказывают в наушник что-то забойное. Ведущий внимательно взглянул на Ксюшу и резко сменил тему. А что вы можете сказать про Ольгу Польскую? Ольгу? вскинула брови администратор. «Ну, это тоже наш педагог?» «Балет вела, но недавно уволилась. При каких-то особых обстоятельствах...» «Да нет», — слегка смутилась Ксюша. «Просто написала заявление по-собственному и ушла. В центре вообще текучка большая, зарплата неплохая, но с контингентом нашим работать очень непросто». «Мои коллеги из криминальных новостей только что сообщили», — триумфально молвил Малахитов. «Ольга Польская не просто уволилась, но спешно уехала из Москвы, сменила телефоны, оборвала все связи. Однако это не помогло ей сохранить жизнь. Сегодня на рассвете тело девушки обнаружили в Пскове. Ольгу Польскую убили!» «Засранцы! Мы заявление не делали. Кто им информацию слил?» — взвился Нурик. А ровно в тот самый момент Федор, который метался по ближайшему торговому центру, заглядывал в магазины, кафешки, услышал тоскливый звериный вой. Он сразу узнал голос. Дальше на него наложились крики. Испуганные, возмущенные, Дорофеев бросился в отдел оргтехники на зов брата. Вся стена здесь была увешана телевизорами. По каждому шло глупейшее, на взгляд Федора, шоу Малахитова. Дорофеев-старший машинально отметил, среди гостей в студии присутствует администратор Центра реабилитации Ксюша. Но больше на экран не смотрел, потому что его младший брат катался по полу, бился головой о плитку и одновременно пытался перегрызть себе вены на правом запястье.